а куряне — салют говно. Вся суть. Тогда еще после матча весь наш фанатский сектор в отдел забрали. С ностальгией закатил глаза Ярослав. Хотел Андруша лишний раз высказаться насчет фанатов, да стерегся. Ярослав со школы топил за белгородский салют. Практиковал выезды и вполне мог дать в морду тому, кто называет фанатов «быдлом» из-за того, что фанаты бьют в морду за одно лишь мнение о них как о быдле.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 Он был принципиальным поборником того, что в общественных местах надо есть еду профессионально, приготовленную и универсальную, ко вкусам и запахом который окружающие морально подготовлены. А домашняя стряпня, дескать, это личная, близкая и привычная только домочадцам. Да и домашний кухарь это всегда готовит как для себя, а значит и мясо кладет побольше, И пока пельмешки лепит, может в трусах почесать и пресный бульон обратно в кастрюлю выплюнуть. Всё своё же. Поэтому, страхуясь, Ярик старался пробовать домашние блюда только от кашеваров приятной наружности. Андруша же на этот счёт не привередничал. Он верил в живучесть организма и безопасность попавших в тарелку волос,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 Впрочем, как и ее родственники в виде, судя по всему, мужа и сына, поедающие обед за столом. Всю дорогу в их невинные уши нет-нет, да и влетала всякая дичь из ошметков фраз Андруши и Ярика. Это как Хармс, столько Картасар. А Игорь, кстати, Амбидекстер. Или сейчас бы Гирос с Дзадзыки. «Ой, нет, большое спасибо!» Стараясь изобразить голос посыте, замотал головой Андруша.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 Общительной попутчице, её сына с любого объявления розыск и клюквенную настойку, скрепляющую семейство, он пришёл к выводу, что это только они едут до конца, а он в Москву. И если этому хлебосольному купе удастся засосать в себя его и Ярослава, то и они продолжат путь с чувством приближающегося конца. «Я, если шо, Сергей, это тётя Наташа, это Юрич». Из-за топкой пассажирки показалась рукотворная лысина мужика лет 25-45. Размахивая остовом окорочка, Сергей принялся ознакомиться, создавая впечатление общей с Андрушей и Яриком компании. словно он всех в этом вагоне и собрал. И, игнорируя обедающую рядом тетю Наташу, полез по ней через проход сжать руку потенциальным собутыльникам.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 Молодые люди увидели, что принадлежит трикотаж храпящему мужчине в футболке Спартака. Сей факт изрядно огорчил и без того сломленного Андрушу, так как сулил острые дискуссии о футболе. Но также оперативно журналисту полегчало. От неожиданно лёгкой победы над Сергеем в битве за право не пить с ним. Да и бутерброды пошли настроению на пользу. Вдобавок проявил себя дед, Проходившая проводница предложила чай-кофе только Че и Андруши, намётанным глазом отфильтровав ценителей иных напитков. Юрич оскорбился. «Эш, свиристелка!» — лихо заскрипел он вслед работницы РЖД. «Конечно, у этих балалайка звонше, чем у меня. К ним и подходишь. Я, может, чая хотел». Смех парней стих, и к компании вернулась проводница. «Так вы чай будете?» — обратилась она к деду.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 Сергей посмотрел на деда, и тот почему-то наполнил его стакан. «А?» — повернулся Ярослав, ему показалось, что он что-то не расслышал. «Да, это наши цеховское. На работу вибростолы, которые заборы делают, гудят, понял? Шумно. У нас, как на стройке, волшебные слова есть, чтобы быстро и ясно было, что надо», — раскрыл фокус Сергей. Согласно цеха русскому словарю «клю-клю-клю»,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 К его негодованию Ярик всем своим естеством демонстрировал предвкушение баек Сергея и расположенность к причитаниям тёть Наташи по поводу её жакахэшных перипетий. Даже сам спросил про трубы. Пока Андруша настраивался на пацанский лад и включал диктофон, тётя Наташа в своём рассказе о затопленном подвале пошла по верхам. Говоря о политике... она испытывала такое уважение и сакральный пиетет к одному человеку, что произносило его фамилию не Путин, а Птин, чтобы не поминать в суе. Зато белгородских чиновников не жалела, награждая их всевозможными зооморсными метафорами. Исходя из бурлящей тирады тетя Наташа, случись ей нанести визит в мэрию, потом здание было бы заполнено свиньями, с трубами в задних проходах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 Куда проще платить раз в месяц фиксированную таксу непосредственно блюстителям закона и порядка. Но бывают искупщики краденого, которые считают, что всё должно быть по закону. Отказываются они платить. Тогда стражи порядка в рамках права сажают того в задние апартаменты своего бобика и проводят внеплановый рейд по местам скоплений горожан, наиболее подходящих под определение «вонючий бомж».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 Обычно преимущество оплаты штрафа без бюрократии строптивой меняла, осознаёт через полчаса поездки. — А вы это откуда знаете? — спросил профессиональный нюх Андруши. — Шо ты мне выкаешь? Вына, я шо, такой старый? — обиделся Сергей на недоверие к своим словам и прицепился к Андрушиным. Журналист же был не в состоянии переселить себя и перейти с новым знакомым на «ты», сокращая дистанцию с и как бы давая появиться у него с Сергеем чему-то общему. «Знаю, потому что я жизнь знаю!» — не стал оправдываться рассказчик. «Ой, Серёга, ладно тебе!» — смирительно погладила сына по плечу тёт Наташа. Но от этого напрягся не только Андруша, а вдобавок и Че, который с непринуждённым энтузиазмом впускал в себя саги хмельного попутчика. Парни увидели в жесте тёть Наташи недобрый знак.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 От души. И все бы ничего, но Димас имел дерзость не только их узнать, но и наябедничать в полицию, не боясь ни Бога, ни совести. На ребят со своего двората. После этого вопиющего акта пренебрежения к основам морали и понятий Димас прослыл во дворе нерукожепотной крысой. А Жора и Водяной получили по 20 часов исправительных работ. Услышав в очередной раз эту историю, тетя Наташа томно раздулась и сокраментально вернулась в исходный размер. «Не знаю, кто как, но я лично так считаю. Неважно, скольких ты ограбил, лишь бы человеком был хорошим. А Жорик с Сашкой неплохие, здороваются всегда». «Э, ни за шо, ни при чем. На суде он сказал, что претензий не имеет, понял?» Подытожил Сергей. «Что характерно...» Почти к каждой фразе он машинально пристраивал вопрос «понял». Он задавал его вовсе не для того, чтобы осведомиться о своей доходчивости, а чтобы заставить Андрушу кивать, демонстрируя вовлеченность в повествование. Если же после «понял» слушатель оставался недвижим и молчалив, Сергей прерывал рассказ. А затем требовательным взглядом преподавателя жадно вцеплялся в Андрушу, как в спящего на лекции студента.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 История началась с того, что он с приятелем отправился на машине на поиск девушек поотзывчивее, несмотря на отсутствие денег. «Ну, мы прыгнули в коляску мышей морить, а мармулетом болты, понял?» Андруша наконец-то дождался, когда этот вопрос будет кстати, и без задней мысли ответил, сломав систему. «Нет, не понял». «Шо ты не понял? Тебе объяснить на? Закипел Сергей, уверенный в том, что излагает все предельно ясно.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 И Андруша был спасен. «Только что это я тебе по-братски по рассказал, не растяв никому!» — заявил странный человек Сергей. «Так, а диктофон зачем? выше для написать...» — скромно, но раздражительно поинтересовался Андруша. и понял! Я шок клоун, шо про меня писали!» Отломил голову в обле попутчик Андруша никогда не встречал статей про клоунов, но Сергей понял.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 Сюда всё реже покидали Мурманский порт, и Ярослав вернулся на зов суши – делать роллы. «Кого ты стал в Белгороде делать?» – услышала незнакомое слово тётя наташи «Ну, роллы, суши там делал. В доставке японской кухни, в камикадзе». Ответ Ярослава ещё сильнее сморщил лоб женщины. «Ой, не! Я вот эти суши у Юши вертел!» Картофана с курой трепанул, пельмешки с мазиком Светка разогрела, в топку себе кинул и шов вихрь. Поделился своими гастрономическими пристрастиями Сергей, но позавидовал Ярославу в том, что ему везет готовить, а значит и есть блюдо диковина и дорогой для него кухни. Ярик позавидовал Сергею еще больше, потому что тоже хотел бы уметь наслаждаться картошкой с разогретыми пельменями. Это ж он так и самогон коньяку предпочтет. задумался Че, и дачу Барселоне, и рыбалку Боулингу. Выгодно быть Сергеем. «Это ты, кстати, в прямом смысле бичевал там?» Перебил мысли Ярика Андруша, потому как выдался редчайший случай вставить свое слово в чуждый разговор о службе в армии и особенностях системы топливной сепарации на судне. «Бич» — слово не просто похожее на английский «бич», «пляж» или «берег».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 Весь этот яд скапливался в Андруши по ходу последнего часа поездки. Этому способствовали бравурные рассказы Сергея о том, как и чем в юности он избивал неформалов и на какие хитрости идёт, чтобы штрафовать своих рабочих. Оказавшись на перроне, парень жадно закурил с видом голодного мафиози, который всасывает метровую спагетину. И мать главная сидит и ржёт. «Не, кончай шабашку, а то до Москвы не доедем».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 Молодые люди пошли по вагону, Ярик шел впереди. За шаг до горячей точки он повернулся к Андруше. Но вместо гримаса отвращения на Ярике красовалась фирменная улыбка, а из кулака торчал большой палец. Сергей уснул. «Ебаквакался», — декларировал юрич И действительно, недавно щедрый на шумную бодрость человек спал, вытеснив тетю Наташу на свободную койку. «Ну что, мы в ресторан пойдем проведаем. Приятно было познакомиться», — вежливо соврал Ярослав. «Ярик!» — откуда-то из угла раздался возглас, его автором был неугомонный Сергей. «Не ты лопатник посеял?» В полудрюме он вытянул руку в сторону лежащего на стыке кровати и стены бумажника. Че сразу признал в находке свое «выдох». Но похлопал себя по пустым карманам, демонстрируя, что чего-то в них действительно не хватает. Спасибо серый. Там у меня все деньги и билеты, и вообще Прям, ну, блин, серый, ну ты понял. Ярикова благодарности спутались в узел, его душили эмоции внезапного счастья. И от возвращенного бумажника, о пропаже которого он узнал после его находки, и от прилива веры в человека, в то, что у мира есть шанс раз даже в таком космическом вакууме дружелюбие Сергея способно выжить бактерия доброты. «Та нема за промычал честный пассажир и закрыл лицо в подушке. Ярослав взял у тёть Наташи кошелек, вознаградил купюрой и повел Андрушу вглубь поезда. Пробираясь до ресторана, он ежетамбурно представлял, что будет, если тонкая металлическая пластина между вагонами провалится под ним. А чтобы представлять было труднее, пересматривал своё отношение к Сергею. «Не, ну, вообще-то рабочих штрафовать — это бизнес. Хочешь жить — умей вертеться!» Перекрикивая поезд, размышлял Че. «А байки его? Может, он гонит? Да если и нет. Тип человека такой, мужик. Попроще, по делам же судит, а кошелёк он отдал, видишь?» Журналист продвигался вперёд, девясь слышать комплименты в адрес Сергея.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 горизонты из грязного снега и мёртвых деревьев, на фоне чего огненный колобок становился звездой пейзажа и приходил в задорное движение, катясь по чёрным макушкам и скользя по станциям. Ярик смотрел, и луна постепенно становилась квадратной, коричневела, обрастала заклёпкой и кожаными прожилками, пока окончательно не превратилась в бумажник. «А что-то в этом есть», одобрительно посмотрел на журналиста Чей залез в меню. «Да тут можно отлично посидеть. Потом взять меню, посмотреть цены и уйти». «Вот ты ж злоб. Это ж хоть и вагон, но ресторан. Хочешь – сиди так. Тебе везде дорого», – пристыдил Ярослав Андрушу. По уму Чей не любил выходить в свет вдвоем со своим другом. Тот, оказавшись в культурном месте, начинал себя вести как бунша в царских палатах. Андрушины поклоны портье, как-то попросившему куртку при входе в паб, посеяли в Ярославе зерно подозрений, а не дурачок ли его приятель. Кромольную мысль Андруша укрепил, когда однажды начал объяснять официанту кафе, что недоеденную кисадилью он заберет с собой не для себя, а угостить маму. Эта вульгарная скромность мирно соседствовала с пренебрежением к напомаженному миру. чей никогда не забудет поход в театр за компанию, когда Андруша то и дело засыпал на спектакле, куда его направил редактор по просьбе режиссёра написать рецензию и где своим храпом он заставлял вздрагивать сидящего рядом режиссёра. Даже когда журналист пришёл в шортах в ЗАГС на их с Ульяной свадьбу, Ярослав только снисходительно покашлял.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 Типа ресторан. Что ты как этот, ну, на ю забыл слово Люмпин Ярослав. Чёрт жжёшь. Че заметил, как Андруша прикрывает рот, чтобы сдержать слюни, которые он всякий раз непроизвольно извергал во время смеха. Бутерброд с колбасой 100, солянка 450, салаты с крабовыми палочками 250 рублей за пятьдесят граммов». Ярослав прочитал вслух с интонацией, как если бы читал результаты матчей «Спартак-Барселона» 80 0 «Энергомаш-ЦСК» 7, 7 «Ломтик колбасы не может стоить сатыгу, даже если эту свинью кормили мраморной говядиной». Он отодвинул от себя неадекватную папку. Или, может, не во вкусе дело. Съел такой бутер, и зрение улучшается, или зверей начинаешь понимать. «А может, в вагоне-ресторане до Москвы быстрее ехать?» Андруша расцвел, так как увидел, что Ярик с ним солидарен. За генерацией глупостей и растягиванием удовольствия от бутербродов прошел остаток пути. Москва за окном, как обычно, начала подтягиваться медленно, неохотно, зевая и делая одолжение. Поля окроплялись редкими огоньками, те лениво множились, дорастали до высоток. И когда казалось, что вот сейчас-то точно она, столица, выяснялось, что это очередной Подольск. Несметные граффити на бетонных заборах, станции, заводы, выглядящие как заброшенные, сочетаясь с тьмой, давили и заставляли есть дорогие бутерброды быстрее, чтобы происходило действие. Когда до прибытия оставалось пять минут,